Легкий толчок, я открыл глаза, по ногам пробежала крыса, величиной с домашнюю кошку. Несколько штук проскочили рядом со мной и исчезли в траве. Проследив за ними взглядом, я понял, куда нужно идти, чтобы... Не надо, можно накликать, но в первую очередь надо осмотреть ногу, надо посмотреть, что оставили мне шакалы, надо найти ориентир, надо что-то делать, прежде всего раны. Превозмогая боль, дотянулся до печки, но он лежал в метре лицом ко мне. Я рванул его комбинезон и тут же зашипел резкое движение. Пришлось не по нутру искалеченной ноге. Начал обыск. Через несколько минут подытожил поиски. Забрали все. У Хефтика не было в планах дать мне хоть один шанс. Сволочен. Даже фляги с водой забрал. Я облизнул распухшие губы. Высокая трава, сочная, зеленая. Такую траву любят кролики. В Австралии они расплодились так, что чуть не уничтожили всю зелень. Некому их там было жрать. А в зоне кроликов нет. И местная живность питается исключительно мясом. Хищники. Кто же заказал Печкина? Хищник? Он может... Даром, что ли, на Интаре держит. Под носом у военных... Связи, мать его Да хрен с ними, печкиными и хищниками Вот трава, это да, это проблема Сквозь нее надо продираться Только надо определиться, куда Балансируя на здоровой ноге, поднялся над травой Зеленое поле, несколько колков кустарника Рыжие ветки упавшей сосны Рядом лес У горизонта через поле заводские постройки «Постройки! Дикая территория! Бар Сторинген!» Колено выдавило в мягком дерне ямку. Нога заныла от напряжения. Ее товарка тут же отозвала с резкой болью. «Нога! Нужно обработать раны!» Страх перед мучениями загнал мысли о баре в самый дальний угол рассудка. «Серега! Серега! Какой еще Серега? Кайнов?» Нет в зоне Сереги Кайнова, не от серого Кайновского, есть Каин, окаянный, но не раскаивающийся. Прыгая, как на трех конечностях, и подвывая от боли, словно побитая собака, я добрался до подмеченной сосны, сел, навалившись спиной на ствол, шершавая, пахнущая смолой кора, теплая. Но главное не это. Главное то, что из веток вполне можно сделать шину и костыли. Двигаться будет легче. Будет шанс добраться до заводской территории. И пусть хэвтик идет со своей местью в задницу. А там уж найду какую-нибудь яму, чтобы переждать выброс. Или... Или... Долг, например. А что? Долг, неплохая крыша. В обиду своих не дает. Зубы скрипнули в ответ на пронзившую ногу боль. «Хорошая мысля приходит опосля». Я попытался отломить подходящую ветку с трудом, но получилось. Мысли в голове превратились в какую-то кашу, но чаще других возникала только одна, пока, наконец, не вытеснила все остальные. «Я хочу пить!» Пока сломал еще одну, повторил эту мысль раз сто, а может, все двести. Лишь потом, когда, наконец, выломал третью, я понял свою ошибку и вместо слов «хочу пить» грязно выругался во весь голос. Потеря крови, причина слабости, жажды и тугодумия. Нужно было взять одежду Печкина, чтобы использовать ее в качестве перевязочного материала и для фиксации шины». А я стормозил. Теперь после резких движений кровотечение возобновилось. Я вытянул перед собой главный корень моих страданий. То, что болели ребра и голова, сущий пустяк, не стоящий внимания. Хотя, может быть, поэтому я не сообразил сразу, что одежда Печкина может мне пригодиться. А здесь по правому бедру черные разводы. Мне вдруг захотелось разорвать ногу руками, чтобы заглушить тупую и выматывающую боль, острой, но кратковременной. Вместо этого я пальцем потрогал толстый слой запекшейся крови, сковырнул его. Под ним оказалось небольшое отверстие — материя комбинезона, штанина, плоть. Зачарованный я смотрел, как дыра тихонько наполняется кровью. Жидкость чуть-чуть задержалась в фиолетовых берегах поврежденной кожи, а потом тоненькой струйкой устремилась к земле. Почувствовав горячую дорожку, я очнулся, плюнул. Все равно пулю не вытащить. Вцепился пальцами в штанину комбинезона и начал собирать ее в складки. Каждый рывок — прилив дурноты, каждое усилие — всплеск слабости. Обнажать до конца голень не было нужды. Вытянув балахон комбеза до колена, увидел выступ. Там, где по определению должна быть ровная поверхность голени. Брючина не давала осмотреть перелом. Но я и так знал, что там и как... Порванные мышцы, багровая кожа, огромная гематома, сломанная кость. Я знаю, как выглядят переломы. До зоны я ломал разные части тела у других людей. Но вот как оказывать первую помощь при переломах, представлял смутно. В одном был точно уверен. Надо наложить шину, видел, по ящику. А вот надо ли вправлять кость? «Не хочется. Лучше просто зафиксировать. Если косить под хирурга, можно сделать что-нибудь не то, завопить от боли или в обморок брякнуться. Лучше не надо. Лучше зафиксировать, сделать костыль и добраться до бара, а там Арчи что-нибудь придумает. Есть у него для таких случаев комнатенка. Идея мне понравилась, только времени мало». Злость от того, что придется обратно прыгать до Печкина, клокотала во мне, как магма в жерле проснувшегося вулкана. Ветка костыль упростила задачу, но все равно с каждым подскоком я поносил бывшего напарника самыми последними словами, словно он виноват в том, что я не удосужился снять с него одежду. Хотя он же виноват во всем. Если бы не заказ на него, я бы никогда не встретил наемников, не встретил бы Толяна». И жил бы тут, в зоне припеваючи. Печкин, сука! Даже мутант сломал мне ногу, потому что она лежала на его трупе. Жажда, жажда, жажда! Она проснулась и набирала силы. Сначала робко, но с каждой минутой все громче начала заявлять о себе. Слава богу, ни одной аномалии поблизости. Вот он, Печкин, сволочь! Запашок, какие-то шорохи. От живого не было никакого прокуток, хоть от мертвого какая-никакая помощь. Я упал рядом с трупом. Нога превратилась в черную дыру, что засасывала в себя все мои силы. Глаза щипалы от холодного пота. С трудом разглядев сквозь плывущие круги Печкина, я принялся за работу. От сапог толка нет. Комбинезон толка нет. Ремень... удачи, солдатская бляха с заточенным краем, какая-никакая приспособа вместо ножа. Комок, тельняшка пойдут на бинты и крепеж. Используя бляху, нарезал ленты, откромсал кусок прорезиненной материи от комбеза. Полчаса работы при моих способностях паралитика, и огнестрел забинтован. Теперь перелом. Я задумался. В памяти всплывали какие-то фрагменты, связанные с переломами. Шина. Нужно зафиксировать ногу по всей длине, на голени и бедре. Это, конечно, здорово, но на бедре у меня рана. И как я тогда пойду, если нога потеряет подвижность? Хрен знает. Я посмотрел на сапоги. Керзовые, добротные, с регулируемым ремешком-голенищем. В армии мы такие называли танкачами. А что если... Взял две ветки, обломал их по нужной длине и осторожно затолкал за голенище. Затянул ремень на сапоге, посмотрел на результат. Подумал еще. Готово. От колена до лодыжки нога туго перемотана на манер обмотки товарища Сухова. Для лучшего натяжения повязки сделал две скрутки. Можно идти. Еще бы воды, и жизнь бы начала налаживаться. Хоть глоточек. Неожиданный шорох прозвучал, как гром среди ясного неба. Я замер, только сейчас сообразив, что, увлеченный собой, я совершенно забыл о зоне. Она ведь никуда не делась. А я тупо стоял столбом посреди поля и даже не пытался прятаться. Снова упасть на землю? В объятия Печкина было выше моих сил. Да и не было в этом большого смысла. Звук приближался. Удалось сообразить, что зверь не очень большой, раз его не видно, над травой. Но для меня, немощного и безоружного, он не стал менее опасен, чем тот же псевдогигант, что сломал мне ногу. Порыв ветра всколыхнул зелень, трава заволновалась, зашелестела. Откуда ждать, тварь? Что ж пришла в голову мысль этим серым утром? А утро ли сейчас вообще? Сталкер Каин разделит участь Печкина. «Вот он, источник шума, большой грязно-рыжий кот, ростом с молодого добермана. Я стоял, не шелохнувшись, глядя, как он приближается ко мне. Если вдруг ему захочется поорать, то кровотечение из ушей не избежать». Чернобыльская скотина приблизилась, вскочила на труп Печкина и привстала на задних лапах, огляделась, принюхалась. Я наблюдал за котом краем глаза, играть с ним в гляделки не испытывал никакого желания. Огромный прыжок, кот скрылся с глаз. Я посмотрел на небо, на громождение облаков, завихрения, белые барашки, как на море после шторма. Но шторм еще впереди. Я с наслаждением выпил бы какое-нибудь облако, это ведь вода, но они высоко. Пришло время проверить мой костыль.